Страница 379 Новая ступень в развитии романтизма. Острая, непримиримая критика крайних форм романтизма Бенедиктова, Марлинского, данная Белинским, нанесла урон романтическому направлению. Ударом, По неистовому романтизму явились и реалистические произведения Пушкина, Гоголя, появившиеся в середине 30-х годов. Все это можно рассматривать как победу реализма над романтизмом. Но романтизму было суждено, прежде чем уступить место реализму, вспыхнуть ярким пламенем. Это произошло уже в конце десятилетия, после утверждения реализма в творчестве Пушкина и Гоголя. Вышедшая в 1840 году книжка стихотворений Лермонтова содержала ряд произведений поэта, составляющих основной фонд его романтической лирики и поэму «Цири» – шедевр русского романтизма. В то же время Лермонтов прилагает усилия к тому, чтобы довести до конца романтическую поэму Демон. Как понять эту непоследовательность литературного процесса? Чем объяснить появление ярко романтических стихотворений после законченного реалистических произведений?